Глава четвертая Сыльные по-прежнему оставались на окраине жуи Ветер с гор нес леденящий холод, и люди сбились в тесную кучу, пытаясь согреться теплом друг друга. И стражники, и те, кого они охраняли, хотели побыстрее попасть внутрь, где можно было обогреться, поесть и отдохнуть. Наконец послышался приказ выдвигаться, и все мгновенно зашевелились. Быстрым шагом, едва ли не бегом, колонна прошла через нижние ярусы к лестнице и вверх к башням. Там пленников разделили на две группы и развели по разным зданиям. Арк и Роб попали в большой зал, где не было ничего, кроме нескольких каменных колонн, поддерживающих низкие своды. В центре, образуя полукруг, стояли надсмотрщики. Человек десять в синих плащах, трое в зеленых и один в желтом. Желтый плащ какое-то время пристально наблюдал за происходящим, потом поднял руку, и большие двери за спинами сыльных с грохотом захлопнулись. По людским рядам пробежал нервный шумок. Некоторые начали что-то выкрикивать, другие просили духов о пощаде, но большинство просто бестолково топтались на месте, страшась того, что их ожидало. Суета прекратилась только после резкого свистка. «Всем внимание!» — низким властным голосом произнес желтый плащ, в зале установилась тревожная тишина. «Все, что вы слышали о наших башнях, — глупые слухи. Здесь нет тюрьмы, нет чудищ и нет никаких призраков. Так что успокойтесь и слушайте внимательно. Я не собираюсь повторять дважды. Забудьте о своей прошлой свободной жизни, ее больше нет, и для многих из вас уже никогда не будет». У вас теперь новая жизнь, крепостная. Меня не интересует, за что вас сюда отправили. Мне все равно, виновны вы или нет. Мне нет дела до ваших детей, жен, больных родителей и бесхозных овец. Что бы вы ни натворили, здесь вы все равны. Вы будете соблюдать одни и те же правила и жить по одному и тому же распорядку». Будете работать и подчиняться приказам, а в случае неповиновения вас ждет быстрая и жестокая кара. Желтый плащ снова поднял руку. В дальнем конце комнаты открылась другая дверь. У каждого из вас в руках свиток. Когда подойдет очередь, отдайте его и становитесь туда, куда прикажут. Любой вопрос, любое замешательство, удар палкой. Еще вопрос, еще удар». Опять прозвучал свисток, и синие плащи не спеша приступили к делу. Каждый из ссыльный отдавал им свой свиток и получал приказ переходить в тот или иной конец зала. Когда подошла очередь Арка и Роба, образовались уже четыре группы из ссыльных. «Свитки!» — рявкнул толстый лысый синий плащ. Он взял бумаги, просмотрел их и равнодушно объявил. «Вторая группа слева». «Но слева только одна группа, господин», — заметил Роб. Плащ развернулся, хмуро окинул взглядом помещение и сказал, значит, вы и есть вторая группа. Какое-то время Роб и Арк стояли в полном одиночестве, у них даже возникло подозрение, что к ним никого больше не направят, но мало-помалу народу прибавилось, и к концу сортировки рядом с ними стояло около двадцати человек, все были испуганы и дрожали. Покончив с сортировкой, надсмотрщики распахнули несколько дверей в дальнем конце зала и погнали с к открывшимся проходам с низкими арочными сводами. Арк и Роб с опаской вошли в пустой коридор, там было холодно и темно. «Куда идти-то?» — послышались недоуменные вопросы тех, кто шел в первых рядах. «Тут заперто, эй, куда дальше?» В этот момент дверь, через которую они покинули зал с колоннами, закрылась, И их окутала полная темнота. Страх и смятение овладели измученными людьми, они заметались в темноте, будто дикие звери, попавшие в ловчую яму. Откуда-то сверху раздался скрежет скрытых во тьме механизмов. Ссыльные закричали, ожидая, что на них сейчас опустится потолок и всех раздавит, но вместо этого сверху неожиданно низвергались потоки холодной воды, Люди пытались увернуться, но это было невозможно. Люди падали на скользкий пол, хватались друг за друга, кричали, плакали. Арк и Роб решили, что желтый плащ солгал им, и на самом деле их ждала не новая крепостная жизнь, а жуткая участь захлебнуться в ледяной воде. Но они ошибались. Поток вскоре иссяк, вода ушла через специальное отверстие в полу, заскрипели замки на искусно встроенных в дальнюю стену дверях, и открылся проход в другой зал, залитый светом. Там вдоль стен стояли длинные столы, заваленные тюками. Сыльные брели мимо этих столов, а синие плащи бросали им серые свертки. В них оказалась новая одежда, грубые штаны, блузы с длинными рукавами, коричневые кожаные ремни и серые накидки. — Переодевайтесь, — приказал синий плащ, когда Арк и Роб взяли у него узлы. — Свое старое тряпьё — — Бросьте в бак у выхода. — Похоже, по утрам не придется долго выбирать наряд на день, — пробормотал Арк, отходя от стола. Роб грустно улыбнулся. — Жалко, цвет не мой, я синенький люблю. Облаченных во все серое сыльных вывели во двор. Там их накормили жидкой похлебкой странного цвета и оставили сидеть до утра в промозглом холоде каменных стен. С первыми лучами солнца снова сформировалась колонна, и заключенных повели по каменному мосту в большую пещеру, которая оказалась входом в широкий, высеченный в скале тоннель, уходящий вглубь горы. Путь по нему был долгим, и когда Арк и Роб выбрались на просторное гранитное плато на противоположной стороне, день уже был в самом разгаре. Стоя высоко над долиной, зажатой с обеих сторон грядами гор, Друзья впервые увидели то, что в Нордении называли «великой крепостью». В самом центре долины, которую пересекали многочисленные дороги, высилась громада из темного камня. Цитадель и вправду была высока величественна. Точно сплоченный отряд каменных рыцарей-великанов, готовых дать отпор любому врагу, в небо возносились могучие башни, увенчанные длинными разноцветными флагами, развивающимися на ветру. Высокие стены подпирали сложенные из огромных глыб контрафорса. Мрачные бастионы с узкими бойницами господствовали над зеленеющими полями, а тяжелые забрала ворот казались каменными секирами, готовыми в любой момент размозжить всякого, кто дерзнет посягнуть на крепость этих стен. Пока арк и роб рассматривали цитадель, сыльные длинные вереницы спускались к подножию утеса и рассаживались по громоздким повозкам. Через час обозы пустились в путь, и тогда взору друзей открылось еще более грандиозное зрелище — массивная каменная стена на многие сотни локтей, возвышавшаяся над их головами — Это был второй барьер, выстроенный древними обитателями Этории, чтобы защитить мир от угрозы с севера. Вчера, когда друзья входили в жуи, было слишком темно, и стену скрывал ночной мрак. Но сейчас, двигаясь на север, Арк и Роб в полной мере смогли оценить всю грандиозность сооружения. Стена подавляла своими нечеловеческими размерами. Казалось, ее выстроили не люди – а великаны из древних легенд. Между тем повозка, переваливаясь на ухабах, неторопливо катилась по дороге. От скрипа колес у Арка разболелась голова. Он тер виски, но это не помогало. Тогда парень закрыл глаза, но на дороге то и дело встречались бугры и ямы. Повозка подпрыгивала, ни на миг не давая расслабиться. Арк попробовал завести разговор, но никому до него не было дела. Даже Роб молчал, и выражение его лица было мрачным и холодным. Вздохнув, Арк переместился к передку повозки, где, устроившись на высокой скамье, сидели два человека. Простолюдин-возчик, скорее всего, слуга, и надсмотрщик в синем плаще. Арк не знал, разрешается ли ссыльным общаться со стражами, но все же рискнул. «Господин надсмотрщик, можно вопрос?» — вежливо произнес он. «Отчего же нет? Конечно, можно». — весело ответил синий плач. В голосе его не было ни враждебности, ни раздражения. — Мы направляемся в двенадцатую башню? — Ясное дело. — А который из этих башен двенадцатая? Арк указал на стоявшую вдалеке великую крепость. Синий плач посмотрел на крепость, потом на арка. Глаза его некоторое время выражали недоумение, но потом в них вспыхнули веселые огоньки, и он рассмеялся. «Ты что, дурачина? Думаешь, мы в Великую Крепость вас везем?» Спросил он, смеясь. Арк кивнул. Синий плащ хмыкнул. «В Великую Крепость таких размотаев, как вы, вовсе не пускают. Ваша башня находится на северо-востоке», — Синий плащ указал куда-то вперед. Но Арк жест не очень понял, и тогда человек добавил. «Мы к первому барьеру едем, парень». Арку совсем расхотелось говорить. Услышанное не радовало. Он тихо вернулся на свое место. В голове его тревожно пульсировала единственная мысль. Они направлялись в самое удаленное место во всей Этории, к первому барьеру, туда, где кончался мир людей и начиналась северная пустошь.